Глава 3. Когда на улице снова потемнело, Шир плавной походкой приблизился к импровизированному полигону. Внимательно осмотрел колонны, часть из которых достигала высоты в три человеческих роста. Безошибочно отыскал те из них, что были светлее, а, следовательно, и новее остальных. Мысленно усмехнулся, краем глаза подметив, что к нему стали потихоньку подтягиваться чужаки, и аккуратно снял перевязь с мечами. Сражаться с эльфёнком с помощью оружия он не собирался. Хватит и того, что сегодня Торс, Хиш будут бежать в полную силу и впервые опробуют в бою полноценное единение. Если же сюда добавятся родовые клинки, то охотник рисковал не уследить за кем-нибудь из этой взрывоопасной парочки. А это могло привести к ненужным травмам которых белка никогда не одобряла». Отложив оружие, Шир также неторопливо скинул куртку и сорочку, потом разулся и прошелся по теплому песку, которому лабиринт заботливо выстелил землю под колоннами. Молча отметил, что одна из тумб по левую руку за время его отсутствия слегка подросла, а другая, наоборот, уменьшилась, тогда как три правых колонны вовсе располагались не на своих местах. Видимо, Тор за прошедший месяц успел не раз показать достойную перворожденную силу и умудрялся до основания их разрушить, когда учился бегать на пару с кровной сестрой. Перехватив внимательный взгляд охотника, маленький эльф, ожидающий его на одной из колонн, инстинктивно пригнулся, обнажив острые зубки и царапнув чуть удлинившимися ногтями камень. На соседней тумбе с поразительной синхронностью отреагировала хиш, повторив движение кровного брата с невероятной точностью. Однако с места не сдвинулась, хотя подрагивание острого шипа на кончике хвоста красноречиво говорило, что хмера всерьез беспокоилась за исход поединка. Шир, оценив поведение хищницы, удовлетворенно кивнул. Значит, в этой паре вожак все-таки определился. В противном случае хиш подалась бы инстинктам и попыталась сбить его именно сейчас, когда имела преимущество в высоте. Однако она доверяла маленькому брату, поддерживала и одобряла его решение, была готова защищать до последнего вздоха, а сейчас терпеливо ждала, когда противник упруго запрыгнет на соседнюю тумбу и приглашающе поднимет руку. На них не было ни доспехов, ни шлемов, ни защитных пластин на коленях и локтях, голые торсы, босые пятки и закатанные до колен штаны. Все было так, как если бы на полигоне столкнулись два битых жизнью диких пса. И, кажется, Тор был несказанно горд таким доверием, потому что это означало лишь одно. Его больше не считали неразумным детенышем, принимали почти как взрослого, хотя, конечно, и требовать будут тоже всерьез. стоящий неподалеку от полигона белка, уловив мысли сына, затаенно улыбнулась. «Не боишься?» — неслышно шепнул Териньель, пристально наблюдая за внуком. — Нет, Шир знает, когда остановиться. — Думаешь, он не поранит мальчика? А если Хиш всё-таки... — Гончая насмешливо покосилась. — Тиль, неужели ты считаешь, что я не знаю, кому доверить своих детей? Шир тренирует их с двух лет. и присматривает, пока меня нет дома, почти столько же. хищ считает его членом стаи, Тор обожает почти как отца. Да и он сам успел к ним привязаться. Не бойся, ничего страшного не случится. Тёмный эльф тихо вздохнул. «Всё равно я считаю, что им рано». «Не рано. Я слежу». Тиль кинул быстрый взгляд на её лицо, подметил в зрачках опасную зелень и только тогда успокоенно смежил веки. «Что ж...» Если она присматривает за детьми с помощью ус то бояться действительно нечего. Стригон обменялся с побратимыми выразительным взглядом, но озвучить свои мысли не решился. В чужой монастырь со своими заповедями не лезут. Если тут так принято, значит, придется смириться и сделать вид, что ничего особенного не происходит. В конце концов, им уже довелось убедиться, что белка редко ошибается. Остается надеяться, что и на этот раз интуиция ее не подведет. Лакр с тергом укоризненно покачали головой, неохотно соглашаясь с вожаком, и тревожно обернулись. Трое противников на колоннах все еще неподвижно стояли друг напротив друга и ждали неведомо чего. Настороженные, одинаково собранные и готовые ко всему. Кажется, даже дышать перестали. Настолько возросло вдруг напряжение между ними. вот чуть прищурили глаза немного согнул к колени тор слегка качнулась хиш а потом над колоннами взметнулся настоящий вихрь братья к собственному стыду пропустили момент когда слаженная двойка из хмеры и юного эльфа оттолкнулась ногами от каменной площадки и успели уловить лишь молниеносный рывок в сторону усмехнувшегося охотника а потом изумлённо выдохнули, потому что Тор кубарем отлетел на соседнюю тумбу, потирая ушибленное плечо, да и хищ с недовольным ворчанием отпрыгнул от охотника. «Ещё раз!» — спокойно кивнул Шир, меняя стойку. Юный эльф с досадой поджал губы и напал. Одновременно с ним в атаку ринулась уязвлённая до глубины души Хмера, выставив вперёд когти и обнажив немаленькие зубы. Они снова сошлись на колонне с безмятежно улыбающимся пекуном но на этот раз в последний миг изменили направление удара и с потрясающей синхронностью разошлись, чтобы мгновением позже напасть на него совсем из другого положения. Неплохо. Шир также легко уклонился, пропуская детей мимо себя. Но с облюбованной площадки не ушел, только чуть подвинулся, чтобы иметь возможность следить сразу за обоими. «Тор, у тебя слабый толчок правый, немного запаздывает рука. Хиш, не кроши кромку, иначе в следующий раз упадешь Ториэль сосредоточенно покосился на сестру, мысленно повторяя слова охотника, и Эхмера спрятала когти. «Действительно, не надо портить камень раньше времени. Вдруг брат оступится именно на этой тумбе, или самой понадобится ухватиться? Ещё раз!» И они снова кинулись на неподвижного воина, расходясь еще дальше в стороны. Шир только хмыкнул в ответ на эту маленькую хитрость и, не дожидаясь продолжения, соскочил на соседнюю тумбу, умудрившись проделать это перед самым носом разочарованно заворчавшей кошки. После чего хитро улыбнулся и вдруг сорвался на бешеный бег, уверенно настигая тревожно дернувшегося мальчика. Тор скрипнул зубами, быстро поняв, что именно задумал опекун, но сдаваться не собирался. Беззвучно перемолвившись с сестрой, он проворно ринулся прочь, уверенно перепрыгивая с одной колонны на другую. Хмера, в свою очередь, рванула на перерез человеку, пугающе широко распахнув пасть и угрожающе рыча. Вот уже почти нагнала, вот вроде даже достала. Уши распина не прикрыта ни доспехом, ни хотя бы сорочкой. если полоснет когтями с досады, то мигом порежет кожу на лоскуты. В умении уворачиваться Ширу, конечно, нет равных, но на длинной дистанциях Мера даже в свои десять лет сможет легко его обогнать, ибо не родился еще на свете человек, способный поспорить с костяными кошками. Надо ли говорить, что хищни составило труда настигнуть намеченную жертву, после чего решительно прыгнуть и со всего маху обрушится на его незащищенную шею. Лакр сжал челюсти, инстинктивно напрягшись в поисках скобы арбалета. Но охотник в последний момент так резко сменил направление, что даже проворная хмера не смогла сразу остановиться. Он словно дикий заяц запетлял по полигону, стремясь сбросить со следа погоню, но при этом ни на мгновение не упускал из виду приободрившегося мальчишку. Напротив, уверенно нагонял, и был полон решимости сбросить его на землю, тем самым обозначив его поражение. «Догонит!» — с каким-то сожалением вздохнул Аниэль, неотрывно следя за мечущейся на тумбах троицей. «Тор слишком мал, чтобы с ним тягаться». Карти согласно кивнул и с недоумением повернулся к гончей. «Белл, что это за тип?» Мне показалось, или он действительно мало похож на смертного. Нет, он смертный, — загадочно улыбнулась Белка, — как и все охотники. А у меня появилось ощущение, что нечто подобное мы уже видели. Это руны? Нет, больше никаких рун, — незаметно поморщилась гончая Просто немного магии, только помощи от золотых лет, 10 упорного труда и готово. Из простых воинов выходят очень даже непростые охотники. Думаешь, золотые доверят свои границе кому попало? Или полагаешь, я отдам детей неумехам? Да, но... Странно кашлянул Ланиэль, со всё возрастающим изумлением следя за смерчем, где изредка мелькала чья-нибудь лапа или голова. Шир ему не поддаётся? Нет, Тор бы это оскорблением. И двигается сейчас в полную силу? Но ведь человек так не может. А задача на потер переносицу молодой маг. Почему? — искренне удивилась Белка. Стоит ему по-настоящему познать своё тело и высвободить скрытые резервы, он ещё и не такое сможет. Даже полетит, если сильно прижмёт. Когда мы вели по тропе смертников одну интересную группу, Эл на пару часов такой прыти предал что ого-го, едва не бегом по горам помчались, с гиенами в скорости соревновались. Правда, потом ещё столько же времени полутрупами валялись, но неужели ты мог подумать, что за прошедшие века мы не нашли способ это исправить? — Что вы сделали? — изумлённо обернулся Теренель. гончая спокойно продолжила. Дедько всегда хотел знать, что выйдет, если дать людям возможность получить такую силу не разом, а высвобождать постепенно. В течение многих лет, как тоненький ручеёк из переполненного озера. Даже добровольцем вызвался, когда Таран с Элом заинтересовались этой идеей. Ругался, конечно. Всем нам пришлось помучиться Но, в конце концов, Тарану удалось добиться, чтобы сила текла ровно, а не рывком, снося все, как паводок сносит плотину по весне. Другой вопрос, что потом нам пришлось искать источник, откуда ее можно было бы восполнить, а потом приучать тело к кардинальным переменам. И делать это плавно, постепенно, чтобы никого не угробить. Зато в итоге охотники стали сильнее, быстрее и гораздо опаснее, чем простые смертные. Они немного дольше живут, что тоже приятно. Неплохо освоили бой двумя мечами одновременно. Кстати, ваш бой, Тиль, это действительно правда. Ещё у них медленнее бьётся сердце. Они реже дышат, меньше нуждаются во сне. В общем, я довольна. Да ты и сам видишь, что вышло. Вон как Шир шустро бегает. Даже Хиш за ним едва поспевает. Эльфы ошарашенно переглянулись. «Хочешь сказать, он стал как ты?» «Нет, конечно», — хмыкнула Белка. «Охотники — это что-то среднее между вами и обычными людьми. Поранить их, разумеется, можно. Убить сложнее, но вполне реально. Они по-прежнему смертны, потому что связываться с изменением, как ты понимаешь, ни у кого из нас не было желания. Но думаю, что со многими из твоих эльфов «Эти ребята поспорят на равных. Особенно Шир, потому как уже пять лет держат эту дикую стаю в крепком кулаке». «Но, Белл, это же прорыв». «Не спеши с выводами, Тиль», — покачала головой гончая. «В чём-то золотые, конечно, преуспели. Но у такого дара есть и свои минусы. В частности, охотники — не могут подолгу находиться вне серых пределов, потому что начинают утрачивать способности. Да, они быстрые и ловкие, но для этого им приходится буквально ломать своё тело, постепенно меняя его и заставляя работать на совершенно ином уровне. Они сильны, как я уже сказала, но это требует от них постоянной сосредоточенности. И они действительно медленно стареют. Однако даже за это платят цену которая не каждого устроит. «Все равно...» Владыка Лаэрте снова перевел горящий взгляд на колонны, где Шир, опровергая все законы природы, успешно избегал нападок маленькой хмеры а проворный эльфионок, пользуясь помощью кровной сестры, каким-то чудом умудрялся уворачиваться от его сильных рук. «Вам удалось добиться того, к чему шел и я, Только вмешательство рун это не потребовало. Белка независимо пожала плечами. Мы хотели как лучше. Благо, недостатка в добровольцах нет и по сей день, а со временем охотники по праву заняли место в золотом лесу и пользуются немалым уважением. Согласись, хотя бы ради такого отношения со стороны перворожденных стоило рискнуть. А источник? А что источник? «В нашем лесу столько магии, что хоть ложка ешь». Оставалось придумать способ, как сделать её доступной. Превратить в нечто осязаемое, что можно было бы взять и выпить, как эликсир молодости. Таран такой способ нашёл, поэтому нет ничего удивительного, что дядько прожил гораздо больше ста лет и до последнего дня сохранял ясность мысли, крепость тела и прежнюю ловкость. бел пораженно покачал головой владыка Лаэрты. «Честное слово, я...» Договорить он не успел. В этот момент противостояние на тумбах наконец подошло к своему логическому завершению. Шир, улучив момент, все-таки сгреб проворного мальчишку в охапку и выставил перед собой на манер щита, чтобы вошедшая враж Хмера не вздумала выручать маленького побратима. Тор дернулся пару раз и затих, а Хиш... Поняв, что схватка проиграна, с сердитым шипением припала на брюхо. Однако глупости и теперь делать не стало Воля хозяина была крепка, чтобы не позволить ей скатиться к звериным инстинктам. «Хорошо», — одобрительно прогудел на ухо юному Ториэлю охотник. «Даже очень хорошо. В прошлый раз ты был гораздо слабее». «Ты всё равно меня догнал!» Пробурчал мальчик, покосившись на терине Эля, но тот лишь одобрительно кивнул, а сам постарался спрятать снисходительную улыбку. Как оказалось, внук был вспыльчивым и одновременно ранимым. Вполне закономерный проигрыш Тор воспринимал точно так же, как и любой другой мальчишка на его месте. «И не надо меня утешать!» — с досадой поджал губы маленький упрямец. «Я даже десяти минут не продержался!» Ты продержался на максимальной скорости в полноценном единении целых восемь минут. А это стоит гораздо больше, чем все твои предыдущие схватки. Ты сдержал сестру, когда это было необходимо, не позволил ей взять верх и все время контролировал себя, не дав вам обоим сорваться. «Ну, я проиграл!» «Ты просто устал!» — мягко возразил Шир, спрыгивая вместе с учеником на песок, и, как заметил Стригон, краем глаза, все еще продолжая следить за недовольной хмерой. «Для твоих лет это превосходный результат. Поверь, я тобой очень горжусь». «Хиш, ты тоже молодец. Правильно его прикрывала. С техникой еще придется поработать. Но мне понравилось, как вы держите узы». Тор, выбравшись из рук опекуна с нескрываемым подозрением, возрился на его серьезную физиономию. «Не шутит?» «Они ведь проиграли, даже ни разу его не достали, а он говорит, хорошо!» «Это была отличная попытка!» Ободряюще хлопнул его по плечу охотник. «Ты прекрасно развиваешься. И хищ тоже. Через пару месяцев мне придется быть осторожнее. И, пожалуй, даже надеть броню. А то у вас с сестрой появились на редкость острые коготки. Пару раз едва не задели». Хмера, наконец, опустила костяной гребень на холке, а мальчик только вздохнул. «Но ведь не задели же! Их!» «Не переживай!» — ободряюще улыбнулся Теринель, пригладив растрепанные вихры внука. «Я в твои годы подобными успехами похвастать не мог, и уж точно не имел в друзьях Хмеру. А у тебя уже сейчас получается, что даже Тарану не всегда удавалось. Это был хороший бой. Что же касается схватки, то её результат всего лишь вопрос времени. Выйти из неё победителем ты непременно сумеешь. Хочешь, завтра покажу тебе, как работать с огнём? то радостно вздрогнул. «А можно?» «Почему нет?» Ещё шире улыбнулся Тиль, и мальчик с надеждой повернулся к белке. «Мама, правда?» «Правда», — скрипя сердце, разрешила она. «Только не здесь, а где-нибудь в подземельях, чтобы не испортить поляну и не высушить ненароком озеро. Но чтоб защиту поставили, как положено, и убрать за собой не забудьте». Терениэль только хмыкнул, а торт торопливо закивал, после чего порывисто ухватил деда за руку. «А можно мне будет огонь самому сотворить?» сперва я гляну на твой потенциал а потом решим и я смогу сам поставить защиту а ты умеешь изумился владыка Лаэрта. — мне лабиринт показал гордо сообщил мальчик правда я пробовал только потихоньку но мама говорит что у меня получается не хуже чем у отца ошарашенно поднял эльф взгляд на невестку на что белка только настороженно кивнула «Ну, хорошо. Как проснешься так и начнём. А там поглядим, насколько у тебя хватит сил». Она снова вздохнула. «Тиль, только не спешите с атакой, хорошо? И помни, что у него не очень стабильный дар. Всё-таки одиннадцать лет. При том, что мощи вполне хватит, чтобы повторить подвиг Тира во впадине, когда он спалил преследователей». «Учту». — посерьезнел Теринель, крепко сжимая ладошку внука. — Пожалуй, в зале стихий начнем, чтобы не рисковать. А снаружи я свой защитный контур поставлю. — Нет, не поставишь. Тебе лабиринт не позволит. — Но ведь... — Ты забыл, кто здесь теперь хозяин? — с нажимом произнесла белка, старательно пряча звучащую в голосе горечь. «И чьи приказы выполняет наш дом?» Картис и Ланиэль ошеломленно переглянулись. «Не вмешивайтесь», — тихо велела она. «Стригон, вас тоже касается». «Я понял», — серьезно кивнул наемник. «Хорошо, потому что мне бы не хотелось расхлебывать последствия ваших откровений, собирая оставшийся от леса пепел». «Не волнуйся, я присмотрю». Стригон кинул внимательный взгляд на мальчика, до сих пор не подозревающего о своей истинной мощи, и за спиной показал кулак лакру, молча говоря, чтобы тот не вздумал раскрывать рот в присутствии малыша. Судя по всему, Белка не рассказывала сыну о причинах исчезновения отца, как не открывала правду про дремлющий лабиринт, проклятый лес и амулет Изиара, с которого, собственно, и началась эта долгая история. впрочем по здравым размышлениям признал что так лучше поскольку никогда не знаешь что придет в голову юного мага обладающего силой хозяина серых пределов и что самое важное не сможешь его остановить если он вдруг решит что нашел способ как вернуть пропавшего отца более того Рискуешь потерять его точно так же, потому что все до единого наследники Изиара славятся непередаваемым упрямством и умением доводить дела до совершенства. А в случае с Тором это может закончиться печально. Поэтому даже если есть какой-то шанс, что с его силой можно исправить сложившуюся ситуацию, Стригон вполне понимал Белку, не желавшую рисковать во второй раз, и смутно подозревал, что новой потери Она может не пережить, ведь маленький Тор — единственное, что еще удерживало ее от отчаяния. Сирениэль долгое мгновение смотрел в глаза гончей, в которых отражалось так много, и с усилием отвернулся. — Я тебя понял, Белл. — Надеюсь. Грустно улыбнулась она, стараясь не напугать сына. — Мама, что случилось? — обеспокоенно повернулся Ториэль. — Почему ты тревожишься? «Тебе плохо?» «Нет, малыш», — ласково погладила его щеку гончая «Ничего не случилось. Я просто устала». «Значит, сегодня ты не будешь бегать вместе с Широм?» «Не знаю». «Уже месяц прошел», — настойчиво заглянул в ее глаза Тор. «Ты обещала, что тоже его проверишь». гончая странно кашлянула и исподволь покосилась на охотника. — Ну, обещала. — А ещё ты сказала, что покажешь мне траж, помнишь? — Покажешь, каково это носить в себе хмеру, мама. — Я готов, — хмыкнул Шир, когда она вопросительно приподняла брови. — Если дело за мной, то я разогрелся. К тому же месяц — большой срок. Может, уже сдаю? Да и ты давно не бегала на тумбах. Белка, качнувшись на носках, заложила руки за спину, и вдруг кивнула в сторону Креса и тосса «А они?» «Что, все сразу?» Сдержанно удивился Шир, не заметив, как поперхнулись его подопечные, заслышав этот разговор. «Почему нет?» «Полный набор, если не возражаете. Максимально возможный контакт». «Сила?» «На грани». «А скорость?» С нескрываемым интересом вмешались братья, удивлённо обернувшись. Какую зададите? Угу, бел, ты уверена? Она только насмешливо посмотрела на охотников. Я что, похожа на сороку, зря языком треплю? Ну, охотники в затруднении переглянулись, но вдруг перехватили ее ехидный взгляд. Хорошо, но учти, если проиграешь следующую провинность снимаешь без разговоров с каждого. Идиот. усмехнулась Гончая, решительно разворачиваясь. «Готовьтесь, умники! Я скоро вернусь!» Охотники кровожадно ухмыльнулись, а затем заторопились прочь, на ходу потирая руки и поглядывая на Белку, как голодные коты на мышь. И было в этих взглядах столько предвкушения и нетерпения, что Тириниель поспешил нагнать уходящую невестку. «Бел, ты что задумала?» «Так, разомнусь немного с теми небритыми типами, у которых уже улыбки до ушей». «Сейчас?» «Угу, только переоденусь и начнём». Надо же глянуть, чему они научились. Вдруг ослабли, одрехлели, растолстели за месяц спокойной жизни. Да и мальчику надо посмотреть, чем отличается настоящая гончая от этих хитрых толстопузов. «Какие толстопузы?» Возмутились близнецы, которые отлично слышали разговор. бил Ну, боки неважно!» — отмахнулась она, даже не обернувшись. «Идите, собирайтесь и разогревайтесь, пока есть возможность. Мне минут пять надо, а там уж разберёмся, кто из нас неповоротливый ползун!» Охотники фыркнули, негодуя из-за несправедливых насмешек, и отправились к навесу, где хранили оружие и доспехи. Один только шир посмотрел ей вслед с откровенным сомнением, после чего свёл брови к переносице, а потом медленно пошёл следом за взбудораженными парнями. Тирениэль при виде этих приготовлений в конец встревожился. бел что это значит? Ты же не собираешься?» «Ага», — рассеянно отозвалась она. «Собираюсь. А чем они мне не соперники?» Если сумеют убедить, что не зря едят эльфийский хлеб, так и быть, прошу им в будущем одну оплошность. Если же нет, боюсь, у Тира станет тремя охотниками меньше». Тёмные эльфы ошарашенно замерли, а белка тем временем уже шагнула в подземелье. Стригон непонимающе нахмурился. Теркс и Вером пожали плечами, Тарос задумчиво покачал головой, пытаясь сообразить, «Шутит белка или говорит всерьез?» И только лакр сообразив, в чем дело, внезапно закашлялся. «Эй, на ну, ну что, собирается сражаться против них троих?» Гончая, не оборачиваясь, загадочно хмыкнула, а потом бесследно пропала в недрах лабиринта.